Сноски. Первая. Никс против Пейсерс. Баскетбольные команды Нью-Йорк Никс и Индиана Пейсерс. Вторая. Ар-деко. Популярный в 1920-1940 годах стиль на стыке модерна, неоклассики и авангарда. Третья. Тако. Национальное мексиканское блюдо, Начинка всложенной вдвое лепёшки. Четвёртая. Да надо. Да не за что. Испанский. Пятая. Неустрашимый. Музей военно-морской и авиакосмической техники, названный в честь одного из экспонатов авианосца. Шестая. Уловка 2.2. и геометрическое выражение, выведенное американским писателем Джозефом Хеллером. в одноименном романе. В самом широком смысле – безвыходная ситуация, в которую попадает человек благодаря двум ситуациям, сложившимся вокруг одних и тех же обстоятельств, и при этом противоречащих друг другу. Седьмая. «Джайантс» – нью-йоркская команда по американскому футболу. Восьмая. «Иман» – иман Мохаммед Абдул-Маджид. Рождена в 1955 году. Американская топ-модель, телеведущая, владелица собственного косметического бренда, вдова Дэвида Боуи. 9 Гамильтон. Бешено популярный мюзикл 1915 года об одном из отцов основателей США Александре Гамильтоне. 10 Иглз. Команда по американскому футболу из Филадельфии. 11 Нэнси Дрю, девушка-детектив, персонаж огромного числа произведений массовой культуры в разных жанрах. 12 Главный госпиталь, один из самых длинных американских сериалов всех времен, с 1963 года по сей день. 13 Мартинис, Мартинис Бомбей Сапфир, имеется в виду не Марка Вермута, А Джеймс Бондовский коктейль из вермута и джина. Бомбей Сапфир. Марка Джина.